Глава 15, в которой я становлюсь свидетелем первого дня творения. Я бы давно придушил колдуна, если бы он находился рядом, но полукровка оставался недосягаем. Более того, перестал откликаться на призывы и не требовал глядеть остальные картины. Похоже, подлец решил отправиться по своим делам. Генже тоже не отзывался. Я остался в окружении осколков, которые не собирались выпускать меня в полнейшем одиночестве. Как там вякал этот полоумный? Некоторые оставались здесь на века, не могли понять ответ на слишком сложные вопросы. Я стиснул зубы и дотронулся до следующего фрагмента. В этом обломке я снова увидел того же рыжего ангела. На этот раз он направлялся к гигантскому дереву, вершина которого терялась в облаках, а мощные корни вгрызались в почву, бугря и разрывая её. Светлый шёл по степи, и высокая трава казалась сама никла к земле, чтобы дать ему дорогу. Длинная золотая тога ослепительно сверкала. Рядом, стараясь примериться к широким шагам, спешил человек в грубом плаще под цвет выжженной солнцем травы. Он был едва ли не на две головы ниже ангела. Широко одеяние полностью скрывало его фигуру. На лицо был надвинут капюшон. "Я хотел спросить, что мне делать теперь?" нетерпеливо говорил он, заслоняясь ладонью от слепящего света. "А что ты можешь делать?" ангел пожал широкими плечами. "Жить. Я дал тебе основные законы. Они будут поддерживать эту реальность." Из-под капюшона донеслось насмешливое фырканье. "Твои законы лучезарны сложны для понимания." Спутники вошли под тень дерева. Взгляд человека скользнул по стволу, останавливаясь на нижней ветке, где среди листвы виднелось гнездо. И сейчас же из травы подняла голову огромная безобразная ящерица. Словно повинуясь мысленному приказу, она шустро полезла наверх, высунув длинный раздвоенный язык и явно нацелившись на птенцов. Длинные когти оставляли на коре кривые царапины. В чём их сложность? Тот, кто был назван Лучезарным, едва взглянул на дерево, и рептилия тут же шлёпнулась вниз. Их слишком много. Человек повернул голову. Мне стало видно, что вместо глаз на его лице чернеют два глубоких провала, в которых поблескивают белые искры. Две сотни миров, слитых в один, в каждом свои порядки. Каждый пытается захватить другой. Люди, виверны, химеры, апфи, респы, алконты, «Ты сам не знаешь, какое варево замешал, и что из него выплеснется!» Хищная тварь, громко шипя, перевернулась на живот, потрясла бородавчатой башкой и опять начала крапкаться вверх. «У тебя есть симплигаты, равновесие!» В голосе ангела звучало безграничное терпение, словно он говорил с ребенком. «Они поддерживают весь мир!» «Почему тогда южный материк до сих пор трясет?» Существо наклонило голову, прислушиваясь. Вот, и сейчас тоже. Вытерпи. Скоро всё успокоится. Светлый поднял руку, и ящер, который уже затащил тяжёлое тело на ветку, опять сорвался. Да, как же? Собеседник усмехнулся и скривился презрительно. Ты сам-то веришь в это враньё? Нельзя ли немного повежливее, с искренним интересом осведомился ангел. Не забывай, Я дух этого мира. Сейчас одну часть меня колотит внутренняя дрожь. Бездонные глаза сверкнули. Другая предавлена льдами. Третья покрывается трещинами от жары. А ты, создатель, говоришь о вежливости? Я не могу быть спокоен, когда меня лихорадит землетрясение и душит ураган. А создание, живущее на мне, не знает, кому молиться, чтобы обрести покой. Тебе? Ты запрещаешь поклонение химерам или твоим материализованным законам? Вентега трисмесу Фортуня. Я дал тебе жизнь, а им свободу, свободу выбора. Существо совсем по-человечески закусило нижнюю губу, нахмурило брови над чёрными провалами глаз. Я твой первое творение, не так ли? Ты вообще первое творение. Ангел задумчиво смотрел на гнездо, к которому подлетела мухоловка. Таких, как ты, ещё не было. «В следующий раз, когда будешь создавать что-либо подобное мне, призови на помощь целителя. Он знает, что делать с душами тех, кому ты даёшь жизнь». Дух Срединого мира резко отвернулся, помолчал и произнёс. «Не думай, что я не благодарен тебе. Я хочу жить». «Ты и будешь». Лучезарный успокаивающим жестом протянул руку, но его собеседник резко дёрнул плечом, отвергая поддержку. «Почему ты не говоришь мне, что твои старшие братья хотят уничтожить меня? Считают ничтожеством, убожеством, недостойным существованием!» Сияние окружающего ангела померкло, как будто по золоту смыло с его одежды. «Никто не хочет прервать твое существование. Я несовершенен, нестабилен, бываю излишне жесток или равнодушен». Дух посмотрел на свои руки. Они были такого же цвета, как кора дерева, такие же шершавые и грубые. Я не похож на идеальные ангельские миры. Именно поэтому ты так ценен. Светлый всё-таки взял собеседника за плечо, развернул к себе, улыбнулся успокаивающе. Не бойся. Я не позволю уничтожить тебя. Я хочу жить. Это прозвучало почти умоляюще. Я буду держаться за твое равновесие и пытаться установить гармонию, если ты поможешь. Помагу. Золотое одеяние ангела засияло, и он исчез в ослепительной вспышке. Дух срединного мира некоторое время стоял под деревом, потом растаял в воздухе.